Глава двенадцатая. Вашингтон, двадцать седьмое сентября. В штаб-квартире ФБР под руководством заместителя директора ФБР шло расширенное заседание с участием представителей министерства юстиции, военных агентов национальной безопасности и ученых. Макача тоже присутствовал. Выступал какой-то ученый химик. Фамилию он не запомнил. Она звучала слишком сложно для восприятия. На экране висел момент исчезновения мужчины и двух девочек. Ученый показывал указкой на расплывчатые фигуры и объяснял происходящее, вернее, пытался объяснить. При этом выглядел он весьма возбужденно. Мы все проверили и перепроверили. Изображение вне всякого сомнения подлинное, и это безусловный феномен. который ни один из нас пока не в состоянии объяснить. Три человека просто исчезли. Ни один химический процесс не способен вызвать подобную реакцию. Но объяснение все же существует. Оно должно существовать, и мы его ищем. Все обстояло бы куда проще, если бы речь шла только о том, что их не видно на камерах. Но исчезновение из самолета нас всех поставило в тупик. Если говорить о фактах, мы с вами наблюдаем в прямом смысле эффект невидимки. Но стой лишь разницей, что люди больше не смогли восстановиться. Процесс начался в аэропорту, а уже через два часа полностью завершился. То есть мы имеем две реакции: первая, когда их перестали видеть камеры, вторая, когда они вообще исчезли. Первое очень странно, второе выглядит совершенно загадочно. На данный час никаких логических объяснений этого феномена у нас нет. Будем работать и дальше. Но если откровенно, мы не видим возможности объяснить этот феномен даже в ближайшем будущем. Многие считают, что это исчезновение так и останется загадкой. Я лично придерживаюсь такого же мнения. После доклада ученых завязалось обсуждение. Отсутствие ответов вовсе не означало, что их не следует искать. Именно эта мысль извучалась в выступлениях присутствующих. Макача в обсуждении участия не принимал. Он только слушал то, о чем говорили, и стащился понять, насколько то или иное высказывание способно продвинуть расследование. Неожиданно в помещении раздался женский голос. Звонок из Буффала от агента Бейл. У него экстренная ситуация. Переведите сюда, мы все хотели бы послушать, попросил заместитель директора. Через минуту раздался встревоженный голос Бейла. Шеф, у нас еще один случай исчезновения людей. И снова пропала семья из трех человек: женщина Сьюзен Райли Санчес и двое ее малолетних детей. Химена восьми лет и Робби семи лет. Муж говорит, что сам лично проводил жену с детьми из дома. Они уехали и больше не вернулись. Мы посмотрели камеры в доме, признаки те же, что и со случаем в самолете. Муж на записи присутствует, а женщины с детьми нет. Сейчас мы проверяем все записи за последние дни. В общем, дело дрянь, и мы понятия не имеем, что с этим делать». Работайте как обычно, я немедленно возвращаюсь в Бофоло, громко сказал Макача. Ждем. Раздались гудки. Макача поднялся и посмотрел на заместителя начальников ИБР. Тот одобрительно кивнул. В ближайшее время ваш отдел будет подкреплен новыми агентами. Действуйте по своему усмотрению, а мы подумаем над тем, как вам помочь с расследованием. По пути в аэропорт Маккача раздумывал над словами Бейла. Сигнал тревожный, но это происшествие могло иметь обычные криминальные корни, во всяком случае, он надеялся именно на такое продолжение. Час, чтобы собраться, полчаса на дорогу до аэропорта, полтора часа ожидания и час полета. В три часа после полудня Маккача бодрым шагом входил в отдел. Там все только и ждали его возвращения. Есть новости первым делом осведомился он. Есть, откликнулись сразу несколько человек. Макачев внимательно выслушал каждого, но больше всего его внимание привлекло упоминание о страховке. Это же прямой мотив для убийства. Макачев осмотрел сотрудников. Если он застраховал жизнь жены и детей, значит вполне мог готовиться к убийству. Только не в нашем случае, отозвался Бейл. Мы получаем данные с камер наблюдения. Это и школа, и работа с Юзан Санчес Райли, и улица, на которой они живут. И что вы нашли? Пока информация разноречива. Наши агенты опрашивают свидетелей, которые живут по соседству. Но есть признаки. Какие признаки, шеф? На записи видно, как Роберт Санчес кого-то провожает, но рядом с ним никого нет. Перед домом пусто, и это все. Может быть, он просто разыграл сценку с проводами, шеф. Он в доме полнейший беспорядок устроил, а когда мы пришли, начал убирать и при этом повторял, что Сьюзан не нравится, когда в доме не убрано. Еще постоянно твердит, что жену с детьми убили, шеф. Он не в себе, это невооруженным глазом видно. Он не вменяем? Нет, он отвечал на все наши вопросы. Проверьте, Роберто Санчеса, он может быть причастным к исчезновению жены и детей, отдав приказ Макачи удалился в свой кабинет. Ему очень хотелось, чтобы версия о причастности мужа подтвердилась, но как опытный оперативник чувствовал, что это расследование будет таким же сложным, как и предыдущие.